Павел Хмара Стихи о правильном питании. В Крыму, в дыму, на бреге Иртыша, В любви, в бою, в круговороте дела Духовной пищи требует душа Не меньше, чем насущной пищи тела. Но если тело жить нам не дает, пока ему не выделена норма, Душа молчит, когда не ест, не пьет, и незаметно таят с недокорма. И человек становится другим, он автомат, бездушный простофиля. во сколько душа растаяло, как дым, не выдержав духовной дистрофии! Но бегая, плодясь, трудясь, дыша, играя в сногсшибательные игры, Не всякое замечает, как душа последние утрачивает фибры. Не доводите дело до беды. Кому не поздно, хватит бить баклуши. Душа никак не может без еды. Друзья мои, кормите ваши души.